Глава сорок Детектив-инспектор О'Рург стоял возле третьей скамьи сзади и нервно теребил галстук. Он не любил похорона, однако бывать ему приходилось на многих. Вчера состоялись похороны о шеи. Семья настоятельно просила не устраивать полноценное государственное мероприятие, положенное для таких случаев. поэтому единственным полицейским там оказались он и Каннингем, одетые не по-парадному. Джессика Каннингем была непривычно тиха, даже по ее собственным высоким меркам ледяного молчания. Для сегодняшних похорон он также не стал одеваться в парадную форму, правда, скорее по причинам безопасности, а не личных предпочтений. Хоронили Джимми Морона. Сказать, что это представляло собой логистическую сложность, было бы преуменьшением. Похоже, весь квартал клана Вэл набился в церковь святого Иосифа. Первые два ряда были заполнены родственниками покойного. Скорбящая мать Джимми Морона стояла в центре, опираясь на девушку, которая была, скорее всего, ее дочерью. Позади Моронов места заняли Франко Дойл с семьей, а рядом с ним Картеры. Эмер выглядела такой же робкой, как и всегда, еще более смущенная присутствием их отца, Донала Картера. Гроб Джимми был закрыт, что вполне объяснимо, учитывая прямое огнестрельное ранение в голову, в то время как гроб Дары Ошея нет. Мертвый Ошей выглядел даже лучше, подумалось Орурку, чем живой Донал Картер. Его кожа была болезненно-желтого цвета, который существовал в природе только в качестве предупреждения другим. Но он, очевидно, настоял на своем присутствии, а Доналл Картер никогда не слыл человеком, которого легко от чего-то отговорить. Наблюдать за языком тела было завораживающе любопытно. Старшие жители клана Вейла подходили засвидетельствовать свое почтение Доналу, младшие отдавали дань уважения Томми, своему мальчику, королю. В церкви было невыносимо жарко и многолюдно. Тем не менее, пожилой священник явно горел решимостью выжить из редкого заполнения своего учреждения все, что только возможно. Уже завтра на утренней мессе ему повезет, если наберется хотя бы двузначное число прихожан, включая случайно забредших собак. Когда присутствующие встали, Орурк обратил внимание, что Картер-старший не сумел подняться на ноги самостоятельно. Рядом с Орурком нервно переминалась детектив Памела Кабелиха Кэссиди. Однако он не мог ее за это винить. Под тяжелым покровом скорби по убиенному молодому человеку церковь кипела от сдерживаемого, но явственного негодования по поводу присутствия здесь полицейских. Честно говоря, Урург хотел быть там не больше, чем его хотели видеть, но у него не осталось выбора. Томми Картер и Франко Дойл по-прежнему являлись главными фигурантами дела об убийстве полицейского и краже неограненных алмазов на 16 миллионов фунтов. Кто-то был обязан за ними присматривать. Орурк находился в церкви, поскольку ни за что бы не послал никого из своих людей во враждебную среду, в которой в обычных обстоятельствах не оказался бы и сам. Кэссиди он выбрал в качестве напарницы только потому, что, с одной стороны, по его мнению, местные отморозки с куда меньшей вероятностью ударят женщину, а с другой, она когда-то взяла серебряную медаль под дзюдо на всеирландском чемпионате. а значит, потенциальные агрессоры получат меньше удовольствия от общения с ней, чем могли бы рассчитывать. Много полицейских дежурило снаружи, но им всем было приказано держаться как можно дальше от церкви. Однако приходилось сохранять сложный баланс, поскольку наблюдение теперь стало чем-то большим, чем раньше. Кто-то убил Морона, и они до сих пор не знали, кто именно. Если убийство положило начало бандитской войне, то похороны – традиционно популярное место для продолжения. Не упрощал дело и тот факт, что Морон являлся близким другом Джона О'Доннелла, в настоящее время самого разыскиваемого человека в Ирландии с припиской «вооружен и чрезвычайно опасен». Урурк не был религиозным человеком, но прошептал молитву одними губами и оглянулся – прежде чем сесть. Это были не первые похороны в его жизни, где ему были не рады. Не говоря ни слова, он передвинул в сторону недопитую, липкую на ощупь бутылочку с детским фруктовым соком, таинственно возникшую ровно там, где секунду назад должна была утвердиться его задница. Произведя это действие, он явственно расслышал чей-то стон разочарования. Но эта маленькая победа тут же забылась, когда Томи Картер встал и направился к алтарю. Кэссиди и Орург переглянулись. Не взявши с собой никаких записок, Томми Картер встал за кафедру. Он снял отливающие оранжевым цветом очки и медленно оглядел пространство церкви, стараясь встретиться взглядом с как можно большим числом людей. Затем он посмотрел вниз на покоящийся перед ним гроб из красного дерева. Джимми Моррон не был ангелом, и я вышел сюда не для того, чтобы убеждать вас в обратном. Он был человеком как с сильными, так и слабыми сторонами. В этом отношении он не отличался ни от одного из нас, ведь никто не совершенен, правда? Головы закачались или закивали в зависимости от того, соглашались ли люди с утверждением или отвечали на вопрос. Джимми переполняла любовь к своей маме Джине, к сестрам Кэрол и Саре, к брату Деррику. Он любил не только их, но и всю свою общину. Он был готов на все ради нуждающегося соседа. Вы могли постучать в его дверь в любое время, и он бы вышел, чтобы помочь завести машину или... «Починить окно. Все, что угодно». «В детстве мы с ним постоянно чистили сточные канавы для миссис Бирн». Пожилая женщина в четвертом ряду кивнула и промокнула глаза салфеткой. «Хотя это и было по чисто эгоистическим причинам. Мы оба представляли угрозу для тех невероятных сказочных тортов, которые она печет». Несколько прихожан решились на полулыбки. Для этого всегда и существовал наш квартал, чтобы заботиться друг о друге. Отец Джимми, Патрик, упокой его Господи, в свое время стоял с моим отцом плечом к плечу, чтобы сохранить квартал в безопасности. Никто больше не заботился о нас, поэтому мы заботились друг о друге. И мы продолжаем это делать. Когда наркодилеры в 1990 году стреляли в коленную чашечку бедному Терри Флинту, Где была Гарди? Когда Гэри Фэллон и другие подонки, торгующие наркотиками, пытались сжечь меня с сестрой в нашем собственном доме, где была полиция?» О'Рурк почувствовал, как по собранию принеслась искра. Со всех сторон в них стали впиваться взгляды. «А когда Джимми Морона, человека, который любил свою общину и который, не будем забывать, служил в армии ради своей страны, «Ага», — подумал Урурк, «пока его оттуда с позором не выгнали». «Когда его жестоко казнили, где была Гарди?» «Та самая Гарди, которая, несмотря на то, что он не был арестован или в чем-либо обвинен, преследовала его повсюду. Вы все видели, как они издевались над нами». Многочисленные кивки. «Они затравили весь наш квартал». А когда у вас угоняют машину или крадут сумочку, где в этот момент полицейские? Их днем с огнем не отыщешь, вот что я вам скажу. А теперь? Они грубо вторглись в нашу жизнь, и только потому, что мы для них не люди. О нет, мы для них всего лишь преступные отбросы. В их глазах мы существуем для того, чтобы на нас с презрением смотрели сверху вниз. Я прав? С каждым риторическим вопросом согласный ропот становился громче. О'Рурк, не отрываясь, наблюдал за Картером. «Ну и где были гарды, которые, как вы видели, преследуют нас повсюду, в тот самый момент, когда убивали бедного Джимми Морона? А я скажу вам где. Прямо там. Они утверждают, что не в состоянии понять, кто стрелял в Джимми. Да все они могут, ведь стреляли». Именно они! Проклятие и свирепые взгляды теперь летели со всех сторон. Урург почувствовал, как нервно заерзала сидевшая рядом Кэссиди. Сохрани спокойствие, прошептал он одними губами. Помните! вдруг повысил голос Картер. Когда вас спросят, что случилось, помните, именно гарды были теми, кто вторгся в наши дома. Именно гарды были теми. кто притеснял нас на наших улицах, и именно гарды!» Картер выдержал эффектную паузу. «Сделали первый выстрел в войне, когда казнили Джимми Морона.